фрагментами, частями, прерываясь на слезы и отступления. Я понимал, что мой голос подбодрил ее, но не излечил. Она оторвалась от реальности, потеряла связь со временем. О выставке в Скотта Илзе говорила так, будто это случилось неделю назад. Однажды прервалась, чтобы заговорить о подруге, которую арестовали за подрезание. Произнеся это слово, она дико расхохоталась, словно пьяная или обкуренная. Когда я спросил Илзе, что такое подрезание, она ответила, что это не имеет значения. Сказала, что, возможно, увидела это во сне. Теперь речь ее стала более трезвой. Более трезвой, но по-прежнему ненормальной. По словам Илзе, женский голос звучал у нее в голове, но также доносился из сливных отверстий и из унитаза. какой-то момент подошел Уайерман, включил на кухне свет.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 уходящую вглубь дюмаки Илза становилась все хуже и хуже. Женщина обратилась к ней из раковины, сказала, что ее отец умер. Тогда Илза вышла на улицу, чтобы прочистить мозги, но чуть ли не сразу решила вернуться. «Должно быть, так на меня подействовали рассказы Лавкрафта, которые я прочитала для курсовой работы по американской литературе».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 «У женщины было слишком много глаз», — сказала Илза. «Женщина из овсянки?» — сообщила моей дочери, что я умер, а мама об этом еще не знает, но когда до нее дойдет эта новость, она устроит вечеринку. «Я пошла и легла», — продолжила Илза с детской интонацией, «и тогда мне приснилось, что женщина права, и ты умер, папуля. я подумал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 Пытается говорить связно, точно так же, как пьяный водитель, остановленный дорожным копом, всеми силами пытается показать, что он трезвый. — Я хотела ставить его в рамку, но руки до этого не дошли, поэтому прикрепила его канцелярской кнопкой к стене в большой комнате. Ты помнишь гостиная кухня? Там я угощала тебя чаем. — Конечно. Я никогда не был в ее квартире в Провиденсе. Где я могла смотреть на него, смотреть на... ну потом, когда я вернулась, он... Ты собираешься заснуть? Не вздумай заснуть, разговаривая со мной, мисс Булочка. Не заснуть. Но голос ее слабел. Елзе, проснись, проснись, твою мать! Папа? Илза явно была потрясена но сонка рукой сняло что случилось с рисунком что изменилось после твоего возвращения он оказался в спальне вероятно я сама перевесила его туда он был прикреплен к стене той же кнопкой с красной головкой но я не помню как это делалло наверное я просто хотел чтобы он был ближе ко мне разве это незабавно нет вот это Я забавно мне находил. — Если бы ты умер, по пуле я не хотела бы жить. Я бы тоже хотела умереть, стать мертвой, как... как... как стеклянный шарик. Яна рассмеялась. Я подумала о дочери Уэрмана и не поддержал ее. — Слушай меня внимательно, Илза. Ты должна сделать все, что я скажу. Это очень важно. Сделаешь? — Да, папуля. Если только это... Не займет много времени, и я... Послышался зевок. Устала. Могу и поспать, раз уж теперь точно знаю, что с тобой все в порядке. Да, она могла поспать. Аккурат под рисунком конец игры, закрепленным на стене кнопкой с красной головкой, и проснуться, думая, что разговор этот ей приснился, а на самом деле ее отец покончил с собой на дьюмаке. Все это сделала персе. Это старая корга, это сука. Ярость вернулась в мгновение ока, словно никуда я не выходила, но я не собирался позволить ей помешать моим планам, не собирался даже позволить отразиться на голосе, чтобы Илза не подумала, что я зрюсь на нее. Я зажал трубку между ухом и плечом, протянул руку и схватился за тонкое хромированное основание водопроводного крана.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 «Я подожду у телефона. Принеси, сунь в духовку и сожги. Немедленно!» «Я... Хорошо. Подожди!» Со стуком трубка легла на столик. «Она это сделает?» — спросил Уайерман. Прежде чем я успел ответить, раздался металлический хруст, и тут же холодная вода обдала мне руку до локтя. Я посмотрел на кран в моем кулаке, перевел взгляд на обломок трубы. Бросил кран в раковину. Из зазубренного обломка хлистала вода. — Думаю, да, — ответил я. — Извини. — Да надо. — Пустяки, испанский. Уайерман опустился на колени, открыл шкафчик под раковиной, сунул руку за мусорное ведро и стопку мешков для мусора. Что-то повернул, и струя из сломанного крана сбавила напор.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 Медленно обогнула циферблат, пошла на второй круг. Поток из трубы превратился в узенькую струйку. Потом издалека донесся голос Илзе. «Я вернулась с ним. Я...» Тут она вскрикнула. «Я не мог сказать, от удивления, боли или от того и другого. Илзе!» — завопил я. «Илзе!» Уайрман вскочил, ударился бедром о край раковины, протянул ко мне руки... Я покачал головой, мол, не знаю, я чувствовал, как по щекам течет пот, хотя на кухне было прохладно. Я уже думал о том, что делать и кому звонить, когда Илза взяла трубку. В голосе слышалось дикая усталость, но при этом и облегчение, и говорила она, как всегда, «Наконец-то!» «Господи Иисусе!» «Что случилось?» Я едва сдержался, чтобы не сорваться на крик «Илза! Что случилось?» Его нет, он вспыхнул и сгорел. Я смотрела через окошко, от него остался пепел. Папуля, мне нужно залепить пластырем руку, ты был прав. Нехороший он, очень нехороший. Она нервно рассмеялась. Этот чертов рисунок не хотел лезть в духовку, и загнулся, и... Вновь нервный смех. Можно сказать, что я порезалась о край листа, но это не выглядит порезом, и ощущения другие больше похожи на укус.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 короткая, потом и взяла трубку. — Пепел? — Здорово. — Папуля, а остальные твои картины, они такие же, как этот рисунок? — Я как раз с этим разбираюсь, милая. Это история для другого дня. — Хорошо. Спасибо тебе, Папуля. Ты по-прежнему мой герой. Я тебя люблю. — Я тоже тебя люблю. То был наш последний разговор, но мы этого не знали. Этого никогда не знаешь заранее, верно? По крайней мере, закончили мы его признаниями в любви друг другу хотя бы. Не так, чтобы много, но все-таки у других бывает хуже. Я говорю себе это долгими ночами, когда не могу заснуть. У других бывает хуже. Я рухнул на стул напротив у Айрмана, подпер голову рукой. Потею, как свинья. Должно быть, с этим как-то связано насилие над раковиной мисс Истлайк? Изви... Повтори еще раз, и я тебе врежу. Ты все сделал правильно. Не каждому мужчине удается спасти жизнь дочери. Поверь, когда я это говорю, то завидую тебе. Хочешь пиво? «Боюсь, я заблюю им весь стол. Молоко у тебя есть?» Он заглянул в холодильник. «Чистого нет только наполовину со сливками. Дай глоточек». «Ты совсем плохо, Эдгар. Он налил мне молока со сливками в стакан для сока. Я выпил. Потом мы пошли наверх медленным шагом, как стареющие воины джунгли, сжимая в руках короткие гарпуны с серебряными наконечниками».